Глава седьмая, в которой сюрприз, подготовленный Матиасом Крэпсом, не нравится никому из его гостей. Малышка Полли, как это частенько водилось по вечерам, пребывала в несговорчивом настроении и совершенно не желала укладываться спать. Потрясая пухлыми кулачками, она широко зевала и жмурилась, но отпускать мать не собиралась. Стоило Грейс дождаться, пока дочь затихнет, и медленно отойти от колыбели, как-то вновь принималось кричать, возмущенная таким вероломством. «Гонг» прозвучал уже минут пятнадцать назад, и она была уверена, что все расселись за столом, решив не ждать ее. Охваченная злостью на Майкла, который даже в гриффин умудрился связаться с какой-то сомнительной особой, по виду вылитой горничной, и на старого крепса, отказавшего ей в помощи, Грейс обреченно качала колыбель, покоряясь воле маленькой тиранши. Спасение пришло неожиданно. Экономка, сама выненчившая пятерых братьев и сестер, пришла поинтересоваться, не нужна ли ее помощь наверху. Миссис Уотс помнила Грейс еще девочкой, серьезной, рассудительной, с такой славной улыбкой, впрямь как солнце выглянет в хмурый день, что сердце радовалось, а вот лопавшийся от самодовольства Майкл Хогард не внушил ей добрых чувств, и все его дальнейшее поведение только утверждало пожилую женщину в мыслях, что ничего хорошего в этом браке ее любимицу не ждет. Припоручив малышку поле заботам опытной миссис Уоттс, Грейс с облегчением поспешила в столовую. По дороге она дала себе слово, что как следует проучит Майкла, и лицо ее тотчас приобрело выражение презрительной холодности. «Только не размекай, как обычно», — приказала она себе строго, «и даже не вздумай слушать его оправдания». Целиком погрузившись в беседу с самой собой, она неуклюже ввалилась в ярко освещенную столовую и озадаченно застыла на пороге. Лакей Энглби и старшая горнюшная Эмма уже начали подавать первую перемену блюд, но внимание Грейс привлекло совсем другое действо. Во главе стола на стуле с высокой спинкой выседал хозяин Гриффин-холла, а рядом с ним, с вызывающим видом, стояла и держала его за руку именно та девица, которую Майкл совсем недавно хватал за плечи в лаборатории. У старого Крэпса было такое же выражение лица, как у человека, только что отпустившего приотличную шутку. С изумлением Грейс отметила, что в петлице его нарядного костюма пунцовеет пышная садовая роза. Не в силах взять себя в руки Грейс растерянно спросила – «Что здесь произошло? Я что-то пропустила?» В ответ Майкл звонко рассмеялся и повернулся к ней. «Да, Грейси, кое-что и вправду произошло. В семье ожидается пополнение. Мистер Крэпс только что объявил о своей женитьбе на мисс Айрис Белфорд. Представь себе, твой дедушка женится в следующую пятницу. Ну, не делай такое лицо, дорогая. Неужели ты не можешь просто порадоваться?» Потрясенная, Грейс бессильно опустилась на стул, который ей учтиво придвинул незнакомый молодой человек. «Джереми Эштон, сосед и гость мистера Крепса. представился тот почтительно, и она машинально ему улыбнулась. «Но это еще не все, дорогая Грейс», — продолжал Майкл. «Вы позволите?» — взглянул он на Матиоса Крепса с издевательской любезностью и, получив сухой кивок, бесстрастно произнес... А еще мистер Крэпс объявил, что после свадьбы Айрис Белфорд станет его единственной наследницей. Для всех остальных своих родственников он приготовил ценные подарки и будет иметь удовольствие вручить их нам после ужина. «Да, твой муж верно передал суть моего объявления», подтвердил Матиас Крэпс, медленно поднимая ладонь невесты и запечатлевая на ней собственнический поцелуй. «Тетушка Розмари...» От такого намеренно провокационного жеста полузадушенно пискнула, словно мышь-полевка в когтях филина. Грейс смотрела на Майкла непонимающим взглядом. Услышанное не укладывалось в голове. «Я рад, что вы, дорогие гости, с таким вниманием отнеслись к моим матримониальным планам. Однако ужин остывает, а миссис Гилмер вовсе не заслуживает того, чтобы ее творение скармливали деревенским псам». И Маттиас Крэпс с удовольствием принялся за Камбулу в сухарях. Гости, вспомнив о приличиях, последовали примеру хозяина, из-под бросая взгляды на невесту. Рыба на тарелке пахла самым аппетитным образом, но Грейс и кусочка проглотить не могла. Отложив приборы в сторону, она медленно опустошила бокал с вином и принялась в упор рассматривать Айрис Белфорд. Долговязая, костлявая, с такими тонкими губами, вымазанными ярко-красной помадой, что они больше походили на воспаленный шрам. Да откуда взялась эта вульгарная девица с голодными кошачьими глазами и что связывает Майкла с невестой ее деда, определенно спятившего на старости лет? Сказал, что имеет счастье увидеть свою первую правнучку. «Сколько уже вашей малышки?» Грейс отвлеклась от назойливо теснившихся в голове мыслей и поняла, что сосед слева, учтивый молодой человек, задает ей какие-то вопросы. Она повернулась к нему и хрипло произнесла «Прошу прощения, я не расслышала». В этот момент в поле ее зрения попала Вивиан, и Грейс поразилась, с какой ненавистью та смотрит на Матиаса Крепса. Широко распахнув глаза, будто она наблюдает одно ей видимые картины, девушка, застыв в напряженной позе, вперила немигающий взгляд в окно. Лицо Вивиан было смертельно бледным. Алый бан шелковой блузки, завязанный возле шеи на фоне белоснежной кожи, казался кровавой раной. Молодой человек оставил попытки вовлечь соседку в разговор и повернулся к Себастьяну, а Грейс жадно принялась за еду, вдруг ощутив сильнейший голод. Разрозненные мысли продолжали роиться в ее сознании, лоб сжимала невидимыми лентами, затягивающимися все туже и туже. Вообразив, что все смотрят на нее, она вздрогнула, будто очнувшись, подняла глаза и убедилась, все присутствующие и правда смотрели на нее, кто с вежливым интересом, а кто с жалостью. — Грейс, милая, ты разве не слышишь меня? Недовольный голос Матиаса Крэпса привел ее в чувство. «Хватит витать в облаках. Спустись на землю и удели внимание своей семье. Я говорил о том, что для малышки Поли следовало бы найти хорошую няню с проживанием. В обязанности миссис Уотс вовсе не входит возня с младенцами. Да и Майклу вряд ли нравится то, что ты так носишься с ребенком и не уделяешь достаточно времени своему мужу». «Няня?» переспросила Грейс, все еще не веря, что Матиас Крэпс прилюдно обсуждает ее семейную жизнь. «Но к нам трижды в неделю приходит мисс Бэбкок из агентства Хартфилда. Она весьма...» «Значит, пора найти профессиональную няню на полную неделю», — безапелляционно заявил Матиас Крэпс, делая знак лакея подавать следующую перемену блюд. «Не думаю, что это Бэбкок компетентно». «Более производит впечатление плохо воспитанного и сверх меры крикливого ребенка!» «Но ей же только десять месяцев!» Задохнувшись от возмущения, сказала Грейс. «Она еще младенец, и у нас сейчас нет возможности оплачивать няню с проживанием!» «Это не важно!» — отмахнулся от ее слов старый Крэпс. «Хорошая мать занимается воспитанием своих детей с колыбели, Они не перекладывает ответственность на других и не жалуется на обстоятельства. Дети — главное дело женщины, а забота ее мужа обеспечит семью должным образом». Чувствуя, что на щеках расцветают пунцовые пятна, Грейс опустила глаза, желая оказаться за тысячу миль от столовой Гриффин-Холла, а старый Крепс все не унимался». «Мы уже наблюдали печальный пример того, как женщина, не желающая справляться со своими обязанностями жены и матери, разрушает собственную семью». В наступившей тишине оглушительно звякнули приборы. Филип Адамсон резко развернулся на стуле, уставившись на деда. «Да, мой мальчик, ты абсолютно прав!» Матиас Крепс со скорбным злорадством покачал головой. «Я всегда говорил Изабелле, что не одобряю ее брак с вашим отцом». «Нет, музыкант он был великолепный. Все, кому посчастливилось побывать на концертах великого Джона Адамсона, отмечали его мастерство и артистизм. Ваш отец был незаурядной личностью, это необходимо признать. Но Изабелла, моя дочь, всегда отличалась склонностью к истерикам и неумением просчитывать ситуацию наперед». Она не нашла ничего более умного, как сразу же после свадьбы обзавестись двумя младенцами и наскучить мужу бесконечными придирками и требованиями. И вот и так. Старый Крепс прищелкнул пальцами, отчего тетушка Розмари, сидевшая рядом, нервно дернула шеи и заморгала. «Джон не выдержал постоянных упреков и сбежал с легкомысленной певичкой». Изабелла, потеряв рассудок, покончила с собой. А несчастные сироты остались на попечении добросердечных родственников. Матиас Крепс поднес бокал к губам, наблюдая за Филиппом. Тот с подчеркнутым спокойствием выдержал взгляд деда, наклонил голову, чуть улыбнулся, будто бы своим мыслям и с аппетитом принялся затушенного кролика. Вид у него был на редкость непроницаемый и добродушный, словно бы только что и не обсуждались подробности семейной трагедии, а память его горячо любимой матери не была оскорблена. Оливия же сидела очень прямо, бледная, отрешенная, Только глаза блестели холодными льдинками, и билась жилка на виске. Третью перемену слуги подавали в полной тишине. Даже Джереми Эштон, старательно пытавшийся сгладить неловкость и занять беседой Грейса и Себастьяна, отказался от своих намерений. Он все чаще смотрел на Вивиан, отмечая нервную ломкость ее движений и жестов, и на его лице проступали тревога и сочувствие – Но никому бы и в голову не пришло сейчас наблюдать за гостем, так не кстати оказавшимся за семейным ужином. Каждый молча пытался справиться с разочарованием после ошеломляющей новости о свадьбе старого Крепса. И только один человек тщательно скрывал свою радость от происходящего. Время, когда Матиас Крэпс заплатит по счетам, обязательно наступит. Когда-нибудь ему самому придется получить полезный Урок.